Да ведь это судья хотел было сказать Ка, но удержался и, подойдя к картине, стал рассматривать ее во всех подробностях. Ему показалась непонятной длинная фигура, стоявшая за высокой спинкой кресла, похожего на трон, и он спросил художника, что это такое. «Ее надо еще немного подработать», — объяснил ему художник, и, взяв со столика пастельный карандаш, Несколькими штрихами подчеркнул контуры фигуры, но для К она от этого не стала яснее. Это правосудие, объяснил наконец художник. Да, теперь я узнаю, сказал К. Вот повязка на глазах, а вот и чаша весов. Но, по-моему, у нее крылышки на пятках, и она как будто бежит. Да, сказал художник, я ее написал такой по заказу. Собственно говоря, это богиня правосудия и богиня победы в едином лице. Не очень-то правильное сочетание, сказал Ка с улыбкой. Ведь богиня правосудия должна стоять на месте, иначе весы придут в колебания. А тогда справедливый приговор невозможен. Ну, тут я подчиняюсь своему заказчику, сказал художник. Да, конечно, сказал Ка, не желая обидеть его своим замечанием. Очевидно, вы нарисовали эту статую так, как ее обычно и изображают. За креслом. — Нет, — сказал художник, — ни кресла, ни статую я никогда не видел. Все это выдумки. Но мне дали точное указание, что я должен написать. — Как? — переспросил Ка, нарочно сделав вид, что не понимает художника. — Но ведь в кресле сидит судья. — Верно, — сказал художник. — Но это не верховный судья а этот никогда и не сидел в таком кресле и, однако, заставил написать себя в столь торжественной позе. Он тут похож на председателя суда. «Да, честолюбие у этих господ большое», — сказал художник, «но у них есть распоряжение свыше, чтобы их изображали именно в такой позе. Каждому точно предписано, в каком виде ему разрешается позировать». К сожалению, по этой картине трудно судить о подробностях одежды и форме кресел. Пастель для таких портретов не подходит. — Да, — сказал Ка, — странно, что этот портрет писан пастелью. — Так пожелал судья, — сказал художник. — Портрет предназначен в подарок даме.